Шутки смеховика Бример и Хюльда пронеслись на бреющем полете над черным берегом и подлетели к смеховику. Он сидел на песке и строил песчаный замок. Рядом лежал его громкоговоритель. Смеховик улыбнулся детям. «О, привет, Биргер! И ты, девочка, здравствуй! Разве вам не весело рассказать вам что-нибудь смешное? Кстати, отлично выглядите!» «Почему это отлично?» — спросил Бример, забыв напомнить, как его зовут на самом деле. «У тебя такие серебристо-седые волосы, а у нее скорее каменный оттенок. Ужасно стильно!» «Тебе нравится, когда у детей седые волосы?» «Нравится? Так седина теперь в моде! Где вы были, что не знаете?» переспросил смеховик возмущенно. «Мы были в темноте на той стороне, Но Бример не успел договорить. Смеховик взял громкоговоритель. «Внимание, шутка!» Он вопил так громко, что у Бримера и Хюльда заложила уши. «Что это? Коричневая и говорит бе-бе-бе!» — хором откликнулись летающие дети. «Коричневая! Бе-бекалка! Смеховик лег на песок и затрясся от хохота. «Нам надо поговорить с ними!» — сказала Хюльда и потрогала смеховика ногой. Смеховик страшно удивился. «Зачем вам с ними говорить? Вы не хотите развлекаться и слушать шутки?» «Мы хотим рассказать им кое-что важное!» Тогда смеховик протянул девочке громкоговоритель, и она стала созывать детей. «Спускайтесь! Поговорить надо!» «Мы сейчас не можем! Нам станет так скучно, если мы перестанем летать! Расскажи лучше что-нибудь смешное!» Хюльда продолжала звать, но дети ее не слушали. «Я знаю, как надо с этими летунами», — заявил славный смеховик и взял громкоговоритель обратно. «Если вы сейчас же не спуститесь, я напущу на вас серого волка!» Дети тут же слетелись на пляж и собрались в кучку перед ним. Все дело!» сказал Смеховик. Только теперь Бример и Хюльда увидели своих друзей вблизи. Смеховик был прав. Седые волосы действительно вошли в моду. Все дети стали седыми. Черные волосы Рёкви стали серыми, как волчья шкура. А каштановые волосы Маргарет приняли цвет пыли. Я думал, что мы посидели, побывав в темноте, Но остальные-то почему седые? Прошептал Бример Хюльди. Они хотят с вами поговорить, сказал Смеховик и указал на Бримера и Хюльду. А мы не хотим говорить, если только они не расскажут что-нибудь увлекательное и забавное. Они очень быстро все расскажут, заверил детей Смеховик. Бример и Хюльда рассказали друзьям всю свою историю, как их унесло ветром на темную сторону планеты, где лес черный, как жонный сахар и как они чудом спаслись от медведя благодаря пыльце бабочек и эликсиру тефлон. «Ура славному смеховику эликсиру тефлон! Они спасли жизнь Бримеру и Хюльде!» — закричали дети. «Теперь можно улететь?» Еще не все. И Бример с Хюльдой рассказали друзьям о службе доставки еды в пещеру, которую ему устроили дикие звери, о Берваре в пасти у гиены, и остальных бледных детях, которые умирали от холода и голода, но сидели в темноте и ждали солнца. «Хорошо, что вы вернулись», — сказали дети, — «а мы полетели!» Бример раскинул руки и остановил их. «Вы разве не слышали, что мы рассказали?» «Да, спасибо, было очень интересно!» <сー><сー><сー> «А как же дети, которые голодают и мерзнут в темном лесу!» «Разве мы не должны им помочь?» Вся толпа пожала плечами. «Как же мы им поможем?» Спросила Маргарет невинным тоном. «Мы же всего лишь дети!» «Нам не до этого, у нас полно дел!» Решительно сказала Оля. «Я вот сейчас пропускаю отличный полет!» «Вам совсем все равно, что будет с детьми в темноте!» «У них тоже седые волосы?» Спросила Лоа. «Нет». «Обычные?» — ответила Хюльда. Дети расхохотались. «Вот глупенькие! Они что, не следят за модой?» «Вы нас не поняли? Они там умирают!» — завопила Хюльда. «А вы знаете, что для них надо сделать?» — спросила Оля. «Мне ничего в голову не приходит». «Я думаю, надо вынуть гвоздь из солнца!» Сразу стало так тихо что можно было услышать, как растет трава. «Вынуть гвоздь из солнца?» переспросили дети и разинули рты от удивления. «Вынуть гвоздь из солнца?» переспросил смеховик и тоже разинул рот. «И еще мы должны запретить волку прогонять все скучные облака на ту сторону планеты», добавила Хюльда. «И дать бабочкам снова летать». Сказал Бример. Вы с ума сошли! Закричали дети. Хотите, чтобы мы померли со скуки? Иначе от холода и голода умрут дети с той стороны? Ты же нам веришь, смеховик! сказал Бример, ты знаешь, как спасти детей с той стороны? Ты можешь все исправить!